Глава 3. Пещера. Тишина преследовала Павлаша до самого корабля. Казалось, в торжестве ночи все твари затаились в норах или залегли в беспробудный сон. Даже под водой ему никто не встретился. А может, до них донёсся слух, что этот одинокий человек чувствует себя сильным, непобедимым и неуязвимым. А причиной тому не только новый скафандр в котором можно не беспокоиться о нехватке кислорода или как тех морских жителей, но и о сознании победы. А от того недавнее путешествие к Ганку стало чем-то вроде воспоминания о миновавшей зубной боли, которую можно представить, но нельзя вернуть. Но ещё было беспокойство о корабле. Оно росло с каждым шагом. Интерес к ракушек под подошвами башмаков отсчитывал секунды, с каждой из которых явственнее была картина, где неизвестное чудище спокойно разбирает деморащенную баррикаду, оставленную Павлышем у люка компаса. Тишина казалась зловещей. Невысокие ледяные волны приподнимали головы над чёрной маслянистой поверхностью океана, и искристая плёнка растекалась по песку. В воспоминаниях о длинном дне осталась лишь узкая зелёная полоса над горизонтом. Но свет, позволяющий разглядеть ленту пляжа и стена кустов на дюнах, исходил не от горящего заката, и не от светящегося моря. Из-за дюн поднялась медная луна и залила ночь отблеском далекого пожара. Огонек остался далеко сзади, он подмигивал равноверно и надежно. Он внушал уверенность в будущем, в отдаленном будущем, которое никак уже не зависело от Павлыша, но от него зависела безопасность корабля в ближайшие дни, безопасность от случайностей, которыми столь богата эта планета. Звезды отражались в лужицах, оставшихся после прилива, и светлая полоса пены отделяла песок от моря. Идти было легко, слежавшийся песок пружинил под ногами. Наконец, черным провалом в звездном небе впереди обозначился компас. Павлыш включил на полную мощность шлемовый фонарь, и круглое пятно света уперлось в покореженный металл корпуса. Павлыш обошел груду деревяшек и обгорел их тварей остатки неудачного костра. Казалось, что всё это случилось очень давно, много лет назад. И первые вспышки маяка, и отчаянные попытки привлечь внимание жителей далёкой избушки, хитрый затвор люка, придуманный Павлышем, были не тронуты. Никто не пытался проникнуть в корабль в отсутствие его сторожа. Из шлюзовой камеры Павлыш включил аварийное освещение и воздушные насосы. Спасательный корабль придёт через неделю и можно позволить себе роскошь жить со светом и без скафандра. Павлыш задраил дверь в шлюзовую камеру и прислушался к свисту воздуха, который весело врывался в отсек, будто соскучился в темноте резервуаров. Можно было снять наговник. Привычные запахи корабля, которые пережили крушение и которые останутся в корабле ещё долго после того, как последний человек покинет его, окружили доктора словно теплые кошки, радующиеся возвращению хозяина. Душ не работал. Павлыш сбросил скафандр и вышел в коридор. Плафоны в коридоре горели в пол накала, и случись это месяц назад, Павлышу показалось бы здесь темно и неуютно, но после долгого путешествия в темноте коридор представился Павлышу сверкающим веселыми яркими огнями. Все было в порядке. Сейчас откроется дверь и выйдет капитан, он спросит Почему у вас так долго не было, доктор? Но капитан не вышел. Капитан был мёртв. Павлош дошёл до конца коридора и перед тем, как заглянуть в анабиозные камеры, обернулся, пытаясь вновь вызвать в себе приятный обман, ощущение, что ты не один. Какой-то человек выглянул из угла и, заметив Павлоша, спрятался. Несколько секунд Павлош продолжал оставаться в блаженном состоянии. Он воспринял этого человека как продолжение игры, в живой корабль. Но тут же сработала внутренняя система предупреждения. Павлыш. Ты один на корабле. Здесь не может больше никого быть. Это галлюцинация, сказал вслух Павлыш, чтобы развеять видение, стереть память о нём. Надо держать себя в руках. Но что-то такое странное было в облике человека, наднувшего за угол. Он не принадлежал к экипажу корабля. Ни к живым, ни к мертвым. Он не был образом кого-то из земных знакомых Павлыша. Это был чужой человек. Высок ли он, низок. Мужчина он или женщина. Этого разглядеть Павлыш не успел. Но он был уверен, что никогда не видел этого человека раньше. Галлюцинации, галлюцинации. Но надо проверить. Павлыш вдруг пожалел, что оставил пистолет в скафандре. Он возвращался по коридору медленно готовы прижаться к стене или нырнуть в одну из кают. Ему вдруг стало страшно. Может, потому что самое трудное было уже позади, и новая опасность, возникшая столь неожиданно, застала его врасплох. Крадучись по коридору, Павлыш поймал себя на том, что уговаривает человека остаться игрой воображения. За углом никого не было. Люк в шлюзовую камеру был задраен, и плафон под потолком чуть мерцал. Будто издевался над Павлышом. Если человек скрывается где-то здесь, то Павлыш должен слышать его дыхание. Тишина мёртвого корабля была почти невыносимой, тяжёлой и гулкой. Простояв с минуту неподвижно, Павлыш уверился в том, что он на корабле один. Подвели нервы. И всё-таки надо было убедиться в этом до конца. Павлыш взял из шкафчика ногобник, на накинул на спинобалон и вошёл в шлюзовую камеру. Здесь тоже было пусто. Павлыш откинул сломанный люк. Его встретила темнота и шелшание моря. И уж совсем на всякий случай Павлыш взял ручной фонарь и провёл его лучом по песку. Там было пусто. По морю. Море было пустынным. И к кустам. Тут луч света поймал фигуру человека, бегущего по рыхлому песку. Фигура задержалась на мгновение метнулась в сторону, чтобы уйти от светлого круга, и исчезла в колючках. Кусты не помешали гостю скрыться в их чаще. Значит, это была не галлюцинация. Гость существовал, обитал на этой планете, был любопытен и осторожен. Павлыч подержал ещё немного свет на той части кустов, где скрылся гость, потом потушил фонарь и вернулся на корабль. Его вновь охватило беспокойство. Ночной житель планеты мог добраться до набиозных камер. Павлыш ворвался в набиозный отсек, забыв снять нагубник и положить фонарь на место. Дверь туда была задраена, но Павлыш всё равно не успокоился, пока не оказался внутри и не увидел показаний приборов. Приборы работали нормально. Ночной гость до него добрался. Павлыш обошёл весь корабль, заглядывая в отсеки и трюмы пробираясь среди разбитого оборудования и искорёженных перевороток. Ему вдруг показалось, что открылся грузовой люк, и он потратил минут 20, прежде чем убедился, что люк заклинила так надёжно, что без лазера его не вскроешь. И всё-таки он не мог успокоиться. Вернулся в шлюзовую, надел скафандр, взял пистолет и выбрался наружу. Он медленно повторил путь гостя, стараясь разглядеть его следы. Он дошел, увязая в песке до самых кустов, но ни следов, ни просвета в кустах, где бы мог скрыться человек, он не обнаружил. История получилась странная, не очень правдоподобная, и захотелось, чтобы поскорее прилетел спасательный корабль. Перед тем, как лечь спать, Павлыш забаррикадировал люк и прибавил света. Есть расхотелось, и он долго не мог заснуть, прислушиваясь к звукам за притворенной дверью. Звуков не было. Пистолет он положил под подушку, так и заснул, держа под подушкой руку. Снились утомительные кошмары, в которых Павлыш вновь и вновь шёл по берегу, тонул, и перед ним, поглядываясь и моняя рукой, шёл ночной гость, заманивая в чёрной бездне. Павлыш проспал 12 часов и проснулся в деловом, трезвом настроении. В конце концов, нет ничего удивительного что на планете живут её хозяева. Возможно, что они ещё не делают орудий и не строят домов, так что при разведполёте их не обнаружили. Разумные они или стремятся к такому состоянию. В любом случае, они любопытны, за что их никак нельзя корить. Он лежал и прислушивался к шорохам, потом вздохнул, сказал сам себе: "Доброе утро". Ему осталось провести здесь 6 суток в полном одиночестве. Когда ясно виден предел твоей Рубинзонады, общие цели в жизни претерпевают метаморфозу. Проблема выживания, спасения товарищей, перспектива медленной смерти всё это пропало. На 6 дней, совсем немалый срок, и глупо провести их, лёжа на койке и читая в очередной раз пятый том Ключевского. Потом знакомые будут спрашивать: "А что ты, Слава, делал, когда вернулся на корабль?" Можно ответить им залёг в спячку с знакомой улыбнутся. Ничего не скажут и подумают: "Вот дурак. Попасть на новую планету и проспать на ней 6 дней подряд. Если верить справочнику, через трое суток наступит утро. Тогда надо будет пойти по берегу в обратную от маяка сторону. Где-то там должен быть просвет в бесконечных кустах, и можно будет заглянуть внутрь, посмотреть, где и как обитает ночной гость". Перед дяк такому удачному решению Павлыш, чтобы не тратить время даром, выбрался наружу, отыскал в гроде щепок молли или менее сохранившиеся телла летучих тварей и перетащил их в лабораторию. Дверь в анабиозный отсек он задраил намертво. Так что если сам доктор заразится какой-нибудь местной дрянью, ни один вирус к ваннам не проникнет. В лаборатории пришлось повозиться пока в куче обломков удалось отыскать и привести в рабочее состояние кое-какие инструменты. Павлышу со школьных лет не приходилось препарировать без помощи микроскопа. Под тусклой желтой лампочкой, пользуясь вместо предметных стекол, донышком от колб и стаканов. Павлыш с наслаждением, ругая первобытные условия своего существования, разделал несколько тварей. Влекся, выловил в море на свет фонаря трех мелких морских жителей отыскал в тремя контейнер со спиртом. Перетащил из камбуза гнутые кастрюли, сковородки, превратил лабораторию в весьма неряшливую куст-камеру. Нажил мозоль и несколько водяных пузырей на ладонях. Эк из ходу третьего дня стал первым галактики специалистом по биологии планеты. Правда, по биологии низших форм её жизни, строение которых давало все основания полагать, что эволюция здесь зашла довольно далеко. И утром на святу можно будет весьма расширить свои знания. Самый интересный сюрприз таили в себе кусты. Они казались не только растениями, но и животными, сложным и любопытным симбиозом между растениями с полными стеблями и простейшими организмами, населявшими внутренности стеблей. Организмы эти были общественными, сродни муравьям. Именно они составляли ветви, сопротивляться попыткам чужаков проникнуть внутрь кустарника. В диких шел разнообразная жизнь, связанная от летучих тварей до микробов в единую систему. Павлыч долго бился над задачей, как притвориться своим, заставить кусты расступиться перед ним, но пришлось отказаться от этой затеи. На горизонте появилась голубая полоса. Надвигался рассвет, и пора было готовиться к большой экспедиции. Под кодовым названием "Жабинзон" идёт по острову. Если у тебя несколько дней безветтной жизни, Если тебя ничто не угрожает, то сидеть в корабле, пить чай и препарировать мошек занятие не для цивилизованного человека. Цивилизованный человек хочет открыть новый материк и назвать неведомую реку именем любимой женщины, скажем, мамы. Так что зуд любознательности, одолевший Павлыша, был естественен для прирождённого землепрохода. На этот раз Павлыш проявил великолепную изобретательность, которой позавидовал бы неандерталец уходящий из пещеры на трёхмесячную охоту и оставляющий там по соседству с хищными зверями любимую жену и детей. Когда он наконец запер входной люк и вспомнил, что забыл нож, лежащий на полке в шлюзовой камере, то справиться с запором ему удалось лишь через полчаса, и то лишь после того, как, придя в полное отчаяние, в упор выстрелил в него из пистолета. Потом пришлось мастерить новый запор. В результате Павлыш покинул стоянку корабля Когда солнце уже поднялось над границей воды и песка, продираясь сквозь сизые полосы облаков. Впрочем, как и вечером, пришлось идти навстречу солнцу, только в противоположную сторону. Павлышек перевалса основательно, так что ему более не страшны ни звери, ни стихийные бедствия. За спиной висели запасные баллоны кислорода на трое суток. Сбоку сверкал пистолет, на другом бедре хороший охотничий нож, кустарным образом переделанный из кухонного Поверх балонов горб был со рюкзак с запасом пищи и воды и даже надувным спальным мешком. Вдруг придётся остановиться на отдых. Часа через 3, когда солнце растопило иней на кустах, когда поднялся ветер и переворачивал серебрил узкие листья кустов, Павлыш наконец увидел то, что искал. Широкая река вливалась в море, прерывая монотонную линию кустарника. Бели крики был болотистым но напряжён под ногами и держал Павлыша. Короткие острые стебли травы с синими венчиками колючек цеплялись за башмаки, и с них в разные стороны прыскала летучая мелочь. Из кустов встревоженно выскочили испугнутые твари, окрутились над Павлышем и спрятались обратно. Берег стал выше, суше, кусты расступились, и Павлыш ощутился у края широкой долины. С одной стороны долина была ограничена морем, отороченным полосой кустарника, с другой упиралась в отвесный, без разрывов, скалистый обрыв. Река поворачивала километрах в трех от устья и текла вдоль долины, деля ее на две длинные зеленые полосы. Павлош дошел до поворота реки. Здесь течение было быстрым, и в чистой воде виднелись обкатанные камни и длинные нити водорослей. Короткие оранжевые черви дергались. Словно прыгали друг за дружкой между водорослей, и прежде чем войти в воду, Павлуш кинул в них камнем, отгоняя от брода. Быстрое течение мешало идти. Вода вздыбливалась у ног, всплёскивала, урча, и дневной мир этой планеты пришёлся Павлушу по душе. Большая птица с длинным египским хвостом сделала круг над Павлушем, пригнулась вниз и тяжело поднялась с воды, держа в жёлтых зубах небольшое водяное животное. В самом глубоком месте вода оказалась Павлошу до пояса, и поток чуть не снес его в глубину. Но тут же берег пошел вверх, и Павлош, отряхиваясь словно пес, выбрался на траву к большому дереву, покрытому розовой листвой. Вблизи оказалось, что это не листва, а паутинные мешочки, которые таскали за собой страшные гусеницы, перебираясь с ветки на ветку. Гусеницы при виде Павлоша поднимали головы и пугали его привели передними ножками. Гусеницы Павлу что не понравились, и он отошёл от дерева. Неподалёку бродило стадо каких-то животных. Животные были весьма странного вида. Несколько пар длинных тонких лап несли тело, схожее с бурдьюком. Вместо головы из бурдьюка торчали хоботки. Сверху бурдьюк был украшен острыми шипами. Животные шустро отвали их водками траво и совали себе под живот, ведьма там пряталась пасть. Павлыш достал камеру и несколько минут снимал подробный и неспешный фильм о жизни долины. И даже заставил себя вновь приблизиться к розовому дереву с протительными гусеницами, которые весьма раззалились, увидев, как он возвращается, и делали вид, что вот-вот прыгнут ему в лицо. Напоследок Павлыш отснял панораму скалистой стены. Мечта светлая и округлая двигалась по обрыву. Павлыш ждал максимального величия И в видоискателе обнаружилась белая бесформенная туша, ползущая по узкому карнизу. Павлыш тушу узнал. Это был тот белый слон, что чуть не погубил его ночью, у маяка. Надо быть осторожным. Оказывается, эти гады выползают из своих днор и днем. Камера скользнула дальше, вниз. И в объективе попали два существа. Эти существа значительно вступали слону в размерах и явно передвигались на двух ногах. Они пробирались по тому же карнизу, что и слон. И не надо быть гением, чтобы догадаться. Слон их преследует. «Здравствуйте», — сказал Павлуш вслух. «Вот мы и встретились, ночные гости. В случае чего, можете рассчитывать на нашу помощь». Павлуш переместился к вершине небольшого холма, где росло дерево без паутины и гусениц на нем. Это был отличный наблюдательный пост. Оставалось только ждать, как развернуться события дальше. В любом случае, пока что белый слон не настигал двоих, у них были ещё шансы скрыться. А если ему дастся сделать это без его помощи, тем лучше. Всегда предпочтительнее не вмешиваться в чужие дела, где гарантия, что господствующая разумная форма жизни на этой планете не белые слоны. Из-за Павлуша тогда гнался какой-нибудь береговой сторож или любитель лунного света, принявший Павлуша за сувенир или за донную обезьяну представляющую собой изысканное лакомство в слоновьих зажиточных слоях. Беглецы спустились в долине, задержались на осыпи, видимо, совещаясь. В руке одного из них Павлыш углядел длинную палку или копье. Это говорило в пользу разумности быногих и было приятным открытием. Как-то естественно завести дружбу с себе подобными, чем с чем ус пятнадцатиногими пауками. Хотя среди них встречается немало мелших и умнейших особей. Двногие направились к реке. Они шли не спеша, уверенные, что слону их не догнать. И не видели, как слон, миновав узкий карниз, вобрал в себя щупальца и покатился вниз по осыпи, словно мягкий мяч. С каждой секундой он сокращал расстояние между собой и двуногими. Рука Павлаша сама потянулась к пистолету. Но тут одно из существ заметило приближение слона и предупреждающе крикнуло. Двногие препустили к реке потом остановились. Что-то новое привлекло их внимание. Павлыш опустил пистолет. Сигналить бегать сам не надо. Посмотрел в направлении их взгляда и увидел, что вдоль берега идут другие двое ноги. Их тех ног было шестеро. Все они вооружены копьями, похожими на огромные вилки. Переведя взгляд обратно к двум первым, Павлыш увидел, как они нырнули в траву. Ага, сказал он себе враждующие племена, и наших меньше, положение обостряется. Сзади слон, спереди соперники. Что будем делать? Один из двуногих, Павлович невольно, как болеющих на стадионе, разделил присутствующих на команды и выбрал ту, за которую намерен болеть. Катался в ярости по траве и бил руками по камням. Он вопил, как будто его резали живьем. Другой его спутник суетился рядом, пытался образумить товарища. И затея попытки ничего не вышло. Первый вскочил на ноги, подобрал копье и бросился на шестерых врагов, как древний викинг, впавший в боевое безумие, комментировал Павлыш. Ему было очень жалко парня, который шёл на встречу бессмысленной смерти. Второй бежал вслед за викингом и всё пытался удержать его от сражения. Шестеро у реки тоже увидели нападающего, они без излишней спешки рассыпались в цепь. И начали сходиться так, чтобы захватить парня в полукольцо. Один из них развернул небольшую сеть. Будут брать живьём, подумал Павлыш. А может и нет? Как гладиаторы, накинуть сеть и прибить копьями. Быть бы сейчас и заявить: "Я ваш новый бог. Прекратите кровопролитие". Но Павлыш не успел выполнить своих намерений. Второй из беглецов, остановившись в нерешительности, Не заметил, как к нему бесшумно подкрался белый слон. Слон протянул вперёд ещё пальца. Почувствовав их прикосновение, Биглец рванулся вперёд. Крик о помощи достиг его спутника, что бежал на встречу врагам, и тот замер на месте. Затем понял, что товарищ в опасности, повернул обратно, словно забыл о шестерых врагах. Теперь следствую ясно, кто из вас разумен, а кто нет, констатировал Павлыш. Копьи и сети – сами по себе аргумент, но то, что ты бежишь на помощь, когда тебе так хочется подраться с врагами, очень располагает в твою пользу. Первый беглец подхватил товарища и оттащил его с пути белого слона. Чудовище потопталось на месте и вновь пустилось в догонку. Шестеро врагов остановились, не решаясь приблизиться. Беглецы взобрались на крутой пригорок, совсем неподалеку от Павлыша. Белый слон настиг их но вместо того, чтобы ползти вверх, избрал иную тактику. Он решил действовать наверняка. Расплывшись в кисель, он охватил кольцом подножие пригорка и стягиваясь, как резиновое кольцо, пополз вверх, оставляя всё меньше и меньше свободного пространства вокруг бигльцов. Один из них, колокол капьём, приближавшиеся щупальца, поддерживая потерявшего сознание товарища. И когда уже казалось, что всё погибло, и спасения нет, а шестеро здоровых мужиков, вместо того, чтобы пройти на помощь, стоят мирно в стороне и деловито обсуждают происходящее, Павлыш нажал курок, и раскаленный луч, вырвавшись из дула пистолета, распорол кольцо белой хищной массы. И Павлыш не отпускал курка, пока белое плод чудовища не превратилось в серый пепел. Теперь скрываться было поздно. Тем более, что своих двуногих нельзя оставлять на произвол судьбы. Уйдешь? и те шестеро, опомнившись, чего доброго пристукнут их. Павлош, пометуя о необходимой эффективности появления, сошел с холма и медленно направился к участникам и зрителям только что закончившегося боя.